Глава 4. Эри, лес. Ты кто такая? Предавившего Эри оленя, парни адапты, навалившись вдвоём, сдвинули в сторону. Ничего он тебе не поломал? Один из парней заглянул Эри в глаза, потеребил за плечо. Алло, болит где-нибудь? Руки, ноги, рёбра? Осмысленно ответить Эри не сумела, неуверенно дёрнула головой. Придурошная какая-то. Поворачиваясь к напарнику, прокомментировал парень: "Или может, не моя?" Как Артёмка спекше, помнишь? Напарник кивнул. Он пока не произнёс ни слова, только с интересом разглядывал Эри. "Эй, красавица!" Первый парень снова тронул её за плечо. "Ты говорить-то умеешь?" Эри собралась силами и кивнула. "Молодец", одобрил парень. "А ну скажи, рыба. Почему рыба?" удивилась Эри. Слова вырвались сами. Удивление оказалось сильнее недавно испытанного страха. Да я откуда знаю, почему? Когда Ксюха Эр не выговаривала, мамка её достала с этой рыбой. Нет, чтобы чего поинтереснее придумать? Ракета там или хоть рубироид, а она рыба. Так это я говорю, у Балиту у тебя что-нибудь. Эря задумалась, прислушиваясь к себе. Бог, определила она. Вот этот, на который завалилась? Да. Ну, это ничего. Растреплешься, значит, вряд ли поломалось. Давай руку. Парень протянул ей ладонь в необычной перчатке, вязаной, с обрезанными пальцами и откинутым клапаном. При желании такая перчатка превращалась в варежку. Эри, помедлив, ухватилась. Парень подержал её за спину и помог сесть. Эри огляделась. Второй парень сидел на корточках чуть поодаль, рядом с лежащим на снегу оленем. Эри присмотрелась и зажмурилась поняла, что тёмное пятно, расплывшееся вокруг коленя, кровь. Бедный. Ахнула она, попыталась подняться, не сумела, увязнув в снегу, и подползла к оленю на коленках. Ой, лучше бы не подползала. От вида кровоточащих ям, оставленных на теле животного волчьими зубами, замутило. Олень, будто почувствовав эри, приоткрыл глаз, уже не блестящий, больной, мутный. Эри почувствовала, как к горлу подступают слёзы. "Тебя спасут", пообещала она оленю. "Обязательно спасут". Осторожно погладила животное по морде. "Можно его перевязать?" Повернулась к адапту, к молчаливому парню. Он стоял ближе, чем первый. "Лося?" Недоумённо глядя на Эри, уточнил тот. "Э-э, это, оказывается, вовсе не олень. Да. На хрена? Что, простите?" Эрис парняму ставились друг на друга. Однако беседа зашла в тупик. Хмыкнув, определил первый парень и перевёл для Эри. Он спрашивает: "Тебе делать нефига, кроме как лосей перевязывать? Серьёзно думаешь, что от этого мясо лучше сохранится?" Эри захлопала глазами. "Мясо? Ну да. Или он типа лошадь у тебя?" По тому и придавил. "Сколько живу, в первый раз слышу, чтоб на лосях ездили." "Да," Торопливо уцепилась за предложенную версию Эри. Он у меня, э, типа лошади. Всё равно скоро сдохнет, мрачно вмешался второй парень. Волк ему брюхо вспороли. Подошёл и с усилием пошевелил тело Эриного спасителя. Видишь? Эри увидела, завизжала. Парень молча развёл руками, выдернул из чехла на поясе нож, ухватил оленя за рога и быстрым взмахом перерезал ему шею. На снег хлынула кровь. Картинка перед глазами Эри поплыла. Ты? Ты? Она впервые в жизни набросилась на человека, заколотила парня кулаками по спине. Спокойно. Руки Эри перехватили сзади. Голос другого парня за её спиной звучал так же, как его эмоции, твёрдо и уверенно. Будешь буянить, свяжем? Как хоть тебя звать-то? Парень Адапт легонько толкнул Эри в бок. Девушка не ответила. Она плакала. В слезах выплеснулись и пережитый страх от нападения волков, и жалость к зарезанному лосю, которого так подло обмануло, пообещав накормить, и тоска по оставленному за спиной тёплому, надёжному бункеру, хотя в последнем Эри даже себе не согласилась бы признаться. "Меня Сергей", сообщил парень. Его, похоже, мало беспокоило, что встречного вопроса Эри не задала. Но обычно Сэром зовут а о которой за санями ушел тот мрак. Второй адапт, угрюмый злыдень, хладнокровно зарезавший Эриного единственного друга, действительно куда-то делся. «Вообще-то он Марк», — объяснил Серый. То, что Эри не задает вопросов, его по-прежнему не волновало. «Но все мраком зовут. А тебя как?» «Да хорош реветь!» Он снова подтолкнул девушку в бок. «Лося слезами не подымешь?» Эри в ответ заревела еще горше. «Ах так!» возмутился серый. Ну и сиди тут одна. Я пошёл. И одну за другой подтащил к себе лыжи. Похоже, правда, собрался уходить. Эмоции зазвенели досадой и решимостью. Не надо, испугалась Эри. А не надо так прекращай рыдать. Развела тоже болото. У вас в посёлке все такие нытики. Я не из посёлка. Эри опустила глаза. А откуда? Серый пристально её разглядывал. Что ты я смотрю, странная какая-то. «Словно и свалилась, что ли?» Эри не сразу поняла, что ее дразнят. Сообразив, обиженно поджала губы. «По-моему, это ты свалился, да еще и головой ударился!» Огрызнулась она. Серый не обиделся, молча ждал ответа. «Я...» — начала Эри. И замолчала. «А вдруг у адаптов существует договоренность с Вадимом о том, что беглецов следует отправлять обратно в бункер?» «Ну?» — поторопил Серый. Свинья, змея, цепочка от буя. Эри не удержавшись, фыркнула. Парень тоже улыбнулся. Из бункера она раздался за спиной Эри сиплый голос. Эри вздрогнула. Не пугай девушек, мрак, пожурил друга серый. А то никогда тебя не женим. Эй, погоди. С чего ты взял, что из бункера? Видать, коротко ответил обладатель странного имени. Вышел, остановился перед Эри, засунув руки в карманы. Скажешь нет? Эри опустила голову. Ну, из бункера, значит, из бункера, подбодрил серый. Подумаешь, мрак тех, которые из бункера только по пятницам жрёт. В другие дни ему религия не позволяет. А сегодня среда, так что не боись, не тронет. Мрак молча показал серому кулак и снова повернулся к Эри. Уставился на неё светлыми, широко расставленными глазами. Ты как сюда попала? Вас же за забор не пускают. Да ещё и с лосем, добавил серый. Вы там в бункере ласей разводить начали, что ли? Людей надоело? Эря настороженно молчала, прислушиваясь к моцам парней, и с удивлением поняла, что настроены они, несмотря на грубость речи, вполне доброжелательно. Тащить её обратно в бункер, похоже, не собираются. Я ушла, никого не поставив в известность, набравшись храбрости, призналась Эре: "В бункере не знают, что я здесь". Серый присвистнул. По-простому это называется свинтила, подсказал он. И чего? Куда путь-то дорогу держишь? К вам? Вы же из дома? Вы Кирилла знаете? Ну, так. Серый от чего-то помрачнел. Знакомы маленько. А зачем тебе Кирилл? Потому что я думаю, что он должен знать моего отца. А кто твой отец? Не знаю. Бр. Серый потряс беловолосой головой. Так. А ну, давай сначала Эри снова ехала на лося. Только в этот раз он не шевелился. Мёртвую тушу адапты изрядно покрехтев взвалили на привезённые откуда-то мраком сани и примотали к ним верёвкой. Тушу серый застелил снятым с себя жилетом, со множеством карманов. Оба парня носили такие поверх курток. Эри было велено держаться за рога и не болтать. Всё равно за скрипом лышни ничего не слышно. В сани адапты тянули за специальные ремни, упряжку Эри, оседлавшая лося, посложно вцепилась в рога и не болтала. Она чувствовала, что снова замерзает, но на этот раз грела надежда. Она не одна. Парни везут её в адапский посёлок. Скоро она увидит Кирилла. Скоро всё будет хорошо. Серый. В посёлке серый и мрак потащили найденную в лесу девчонку домой к Серому. А о том, что Кириллов в посёлке нет, решили пока умолчать. Девчонка, похоже, сама не больно понимает, чего и надо. И вообще стрёмная какая-то. Пусть сперва Лара на неё посмотрит. Чердак-то на месте, так она вроде и ничего, на мордашку даже симпатичная, только больно уж странная. Кожа белее снега, только что с ним не сливается. Глазищи тёмные, огромные, а ресницы длиннющие. Когда хлопает ими, кажется, что ветер дует Простом серому, едва до плеча. Стопня у него в руке поместится. Ладони тоже маленькие, будто у ребёнка. И зовут по чудному Эри. Спросили, из какого это кино? Удивилась, сказала, что не знает. Это где ж такое видано, спрашивается, чтобы не знать? В посёлках, если родители кого киношным именем назовут, так он тебе как подрастёт, весь фильм расскажет, от первого кадра до последнего. А это не знаю. В общем, чудная девка, и про батю своего чушь какую-то несёт. Серый с мраком слушали, слушали, ни хрена не поняли. Ну её в болото, пусть Лара разбирается. Она лекарша и не таких чудиков видала. Лара топила печку, сидела на корточках перед открытой дверцей, ворочая кочергой угли. Обернулась к ворчащим в комнату, на бункерную посмотрела с интересом. Девчонка замешкалась на пороге. Серый легонько подтолкнул её вперёд. Тут это, начал он. Здравствуйте, буркнул Ларь Мрак. Здравствуйте, лепетнула девчонка. Привет, Лара улыбнулась. Замёрзла? Проходи к теплу, не стесняйся. Девчонка неловко топталась на месте. Серый взял её за локоть и потащил к печке. Стянул с ладоней варежки, положил обе руки на горячие кирпичи. Скомондавал: "Грейся". Лар, тут это... Серый замялся, оглянувшись на гостью. Не говорить же вслух: "Глянь, у девки крыша на месте?" Можно тебя на минутку. Лара недоумённо встала и отложила кочергу. Кивнула на закипающий чайник. "Марак, присмотри". И вышла вслед за серым в коридор. Плотно закрыла дверь. "Что случилось? Кто это?" "Девка из бункера", объяснил серый. "В лесу напоролись. Она на лосе ехала". "Чего?" отарапела Лара. "Ну, на лосе". Молодой совсем дурно ещё был. Его волки загоняли, а мы услышали. Ну и отбили. Тушу пока на задний двор совлакли, как вернёмся, разделаем. За дровами только смотаемся. А то ж бросить пришлось сама, понимаешь. Вместо дров лося на санки сложили. Чуть не сломали. Тяжеленный зараза. Да погоди ты с лосем. Лара поморщилась. Ничего не понимаю. Девчонка-то откуда? И вообще, вы же за дровами пошли, какой ещё лось? Обыкновенный объяснил серый. С рогами такой, знаешь? Повернулся к мраку, который тоже высунулся в коридор. Рога знатные, кстати. Рога мне, внезапно объявил мрак. Серый от возмущения присвистнул. Чего это тебе? А ты в прошлый раз клыки от кабана забрал. Сравнил тоже. То клыки, а то рога. Ты ещё коровьи хвосты посчитай. Тихо, прикрикнула Лара. Так, с лосем понятно. Девчонка, откуда взялась? «Да говорю же, из бункера!» — с досадой повторил Серый. «Я же с самого начала сказал, только у ней, походу, кукушка маленько съехавшая. Я думаю, с морозу, хотя, чёрт его знает, может, всегда так было». «Как из бункера?» — Лара посерьёзнела. «Ты уверен?» «Да по ней видно, что ли. Белая, аж со снегом сливается. И глаза, глянь, какие. Когда отец рассказывал, я и не верил, что такие бывают». «Синие», — брякнул вдруг мрак, «как у Снегурочки» и покраснел. Правда из бункера. Лара недоверчиво хмурилась. Как же её Вадим отпустил? Бункерные за ворота-то ни ногой, а ты говоришь, в лесу встретили? Вадим её не отпускал, разъяснил серый. Она сбежала. Совсем хорошо. Лара скрестила руки на груди. Зачем батю своего ищет? Тут Лара поперхнулась и закашлялась. Там чайник закипел. Запаздало, брякнул мрак. «В общем, ты посмотрела бы девку?» Обращаясь к кашляющей мачехе, закончил Серый. «Все с ней нормально, или как? А мы пошли. Ага». И дернулся к двери. Лара предостерегающе подняла руку. Откашлившись, велела. «Стоять!» — подумала. «Вот что, мрак! Зови к отцу!» «Серый, а ты за Дашей сбегай!» Серый скривился. Рассчитывал, что они с мраком удерут в лес, а Лара тут как-нибудь сама разберется. Да, Даша занята, не бойсь, попробовал отбрихаться он. Если не в школе, так тетрадки проверяет, и дрова мы в лесу бросили, и отец занят, вклинился мрак. Он в это время на электростанции торчит. Давай, может, мы сперва за дровами, а потом? Не давай, отрезала Лара. Она выглядела непривычно серьёзной. Дрова никуда не денутся. Оно быстро ноги в руки. Кажется, главному в посёлке адаптов человеку-сталкеру Эри не понравилась с первого взгляда. В бункере, виденный только издали, здесь, вблизи, он показался девушке еще более суровым и угрюмым. Вместе со сталкером серый мрак привели женщину по имени Даша. Невысокую, худощавую и, несмотря на мешковатую одежду, изящную. Эри сообразила, что это та самая Даша, которая росла когда-то в бункере вместе с Кириллом и Олегом. Беседу с Эри начала она. — Как тебя зовут? — Эри красивое имя. Вот сразу чувствуется. Из бункера человек, воспитанный, не то что серый с мраком, который сначала дурацкие вопросы задавали, а потом ржать начали. Полная Эрида, уточнила Эри. Даша подняла брови. Эрида это ведь, если не ошибаюсь, богиня коварства. Вообще хаоса и раздора, хотя тут, конечно, одно из другого следует. Эри невольно вспомнила, как в детстве, прочитав миф о богине, подбросившей трём красавицам яблоко с надписью «Прекраснейший» и тем самым развязавшей ни много ни мало Троянскую войну, побежала за разъяснениями к Вадиму Александровичу. «Почему её назвали таким ужасным именем? Она ведь ничего плохого не сделала!» Вадим Александрович засмеялся. И рассказал, что Эри своим рождением вызвала в бункере такой переполох, И столько споров о том, как первиницу назвать, что в итоге решено было сойтись на Эриде, повелительнице раздоров. После чего потянул за сбитую набок ленту, которой Эри подвязывали волосы. Сооружать из непослушной вьющейся копны подобие причёски было сущим мукой. Эри терпеть не могла возню с волосами и кивнул на стул, который она, влетев в лабораторию, ухитрилась опрокинуть. Хотя надо признать, хаос и ты идут рука об руку. Так что имя получилось говорящее. Эрида тогда надулась, сердито стёрнула с головы ленту и удалилась, как ей казалось, гордый поступью. Попутно что-то опять 100 ли опрокинув, то ли нечайно смахнув с лабораторного стола. Вадим Александрович только головой покачал. Ну хорошо, Эрида, рассказывай, почему ты ушла из бункера? Рассказывать было непросто из-за сталкера. К серому и мраку Эри успела привыкнуть. Встретившая ее женщина по имени Лара казалась доброй, как и Даша. А вот под тяжелым взглядом сталкера Эри хотела съежиться. Этому человеку она не нравилась. В его эмоциях плескалось брезгливое недоумение. Что здесь, в адаптском поселке, забыла избалованная бункерная кукла? «Я хорошая», — попыталась осторожно звякнуть в сторону сталкера Эри. «Я вам нравлюсь». Сначала ничего не происходило. Эрис сосредоточилась и извизгнула громче. Уф, получилось. Сурово поджатые губы мужчины дрогнули в неуверенной улыбке. Я вам нравлюсь, Эри постаралась закрепить эффект. Вам очень хочется меня послушать. Вам уже нравится то, что я скажу. Да не съест он тебя, не бойся, заметив, что Эри смотрит на сталкера, ласково подбодрила Даша. Призыв, судя по всему, подействовал и на неё. Нас вон сколько, а он один. В обиду не дадим, не переживай. Я не переживаю, с лукавила Эря. Просто думаю, с чего начать. Начинай с главного, посоветовала Даша. Я тоже когда-то жила в бункере и помню, что там это не очень принято. А здесь всё только так и говорят, берегут своё и чужое время. Нам его, к сожалению, вечно не хватает. Извините, смутилась Эря. Ничего. Так почему ты ушла из бункера? Эри покраснела.